«Да смысла-то, парень, не вижу!» Лодки не было. Среди густого хвостеца смолистая черная плешинка воды, место, где лодка стояла. В сторону озера хвостец помят, намечено проточено. Этим путем обычно выбиралась к чистой воде лодка. Анисим и Трофим балансировали на жидких жердях. «Пошли, как бы не обвалилось», — посоветовал Анисим. На берегу они присели на плоский валун, веками оседающий в заболоченную землю. Закурили, озадаченно вглядываясь в томящееся в мутном осеннем рассоле озеро. «Может, сам куда завел с пьяна да забыл?» — с надеждой спросил Трофим. «И в молодости до того не напивался. Ни черти же лодку уволокли, здесь людей не бывает?» «Бывают, сам видел». Рыбаки, пахомовцы? Трофим и раньше об этом догадывался. Ты им, видать, круто насолил? Ах, бандиты, да я им... Обожди стращать. Пораскинь, как выберешься. А кроме моей на этом берегу ни одной лодки больше нет. И Трофим замолчал. Он только теперь понял, что попал в переплет. Пуш озера не широко, но длинно. Путанная изгибистой подковой влезает в леса из конца в конец километров двадцать добрых. Обогнуть его не так-то просто. В лесах прямо не пройдешь, от озера тянутся заливы, по местному лахты. В озеро впадают речки, не широки, но глубоки. вплавь перед морозами не переберешься, но самое тяжелое болото. С одной стороны тянется волчья топь, она... Размашести самого озера. Трофим, считай, всю жизнь прожил тут. Он не знает, где кончается эта топь. Заберись в нее, не вылезешь. С другой стороны, тоже болото, мокрицы. Хороши, мокрецы, когда в нем есть места. Ступишь ногой на травку и ухнешь вниз. Никто его веки веков не найдет. За два дня едва ли переберешься на тот берег, жилы вытянет. А село Пахомова рядом. Из-за леса колокольный маячит на том берегу. Всего-то на веслах, не спеша, час от силы. Ни одной лодки. Знали, чем укусить, подлый народ. Может, плод, неуверенно предложил Трофим. Уж очень не хотелось двое суток блуждать по лесу. Плод-то, — Анисим помедлил, — ежели бы лес рос у берега. У берега-то жертв добрую не вырубишь. За полкилометра таскать бревна на горбу. Пока свалишь, пока притащишь. Сколачивать на воде придется нынче не лето. Плод маята. Проще обижать. Трофим молчал. Анисим смял цыгарку. Конфуз. И лицо у него в самом деле было конфузливо. И ни соли, ни сахару в доме, да и хлеба чуть. За всем езжу на тот берег. И сейчас, вот метил, провожу тебя и отоварюсь. Пока ты здесь, эти пакостники лодку не приведут. Нет, не смилуются. Будем мы с тобой кочерышки капустные грызть. Трофим понял, его нежеланного гостя любым путем хотят спровадить. Даже не обиделся. До того ли в эту минуту? Не плавом же мне. Конфуз. «Обходить-то изведешься? Ты же к лесу привычный, места вроде знаешь, ночь под крышей ночуешь, на Копановских покосах курная избушка стоит, а уж там пораньше встанешь, подналяжешь и, глядишь, доберешься до темноты. Я тебе сальца дам, хлеба, котелок, чтоб чайку горячим побаловаться. Как ни раскидывай, по-другому не выпутаешься. Не приведут стервицы лодку, не. А коли приведут, то через неделю. Какой расчет тебе ждать?» Трофим молчал, глядел на оплывающее в грязном рассвете озеро, а Нисим выжидательно косил на него глазом, вздыхал. Конфуз справа. Лес перед первыми морозами кажется черным, зачумленным краем. Даже собственных шагов не слышишь. Глохнут вам мху и на толстой подушке мокрой хвои. Ни шороха, ни пения птиц, только стволы на километры. Нет надежды встретить живое.